Глава девятая Вызвать проклятие приманки к жизни было куда сложнее, чем звучало. Нужно было использовать Дитрудос, который влиял на другие тени. И Айлет пыталась решить, какую песню ей выбрать. Не было отдельных чаропесен, чтобы возродить угасающие проклятия тени. Все чаропесни были для подавления и разрушения. Она попробовала вариацию песни призыва. Неудачно. Все-таки ту играли на вокасе, а не на дитрудосе. Потом решила попробовать песню раскрытия. Винатрикс думала, что так раскроет остатки проклятия и сможет вызвать его силу. Как только она начала сложную мелодию, то поняла, что это сработает. Но было не просто найти правильную версию. Она попробовала несколько и выбрала ту, что могла вернуть блеск чар – тусклый силуэт ладони на груди мужчины. Он тоже ощущал это. Резко вдохнул, отпрянул на шаг от Айлет, пока она играла. Но потом взял себя в руки, расправил плечи и стиснул зубы, больше не отступая, даже когда проклятие вдруг вспыхнуло полной силой. Ему было больно, но он не кричал, лишь чуть вздрогнул. Вот, она опустила Детрудос и смотрела на отпечаток, сияющий на его коже. Мужчина посмотрел, но без теневого зрения не смог ничего увидеть. «Сработало?» — спросил он. «Ты не ощущаешь?» Мужчина медленно кивнул. «Там холод». «Тогда сработало». Айлет закрыла Детрудос и убрала в ножны. Теперь мне нужно... Ты в порядке?» Мужчина вдруг побледнел. Его рот раскрылся, глаза опустили. Он медленно повернулся, глядя на стены, колонны, статуи, ведражи, которых там не было. Его губы двигались, он пытался говорить. Стон вылетел из его рта, мужчина упал на колени. Проклятие вернулось. Айлид вздохнула. «Верно», — пробормотала она. «Жди тут, я буду близко». Он не слышал ее, но она ощущала себя лучше, оставив его с этим прощанием. Мужчина согласился на это, уверенный, что она сможет выполнить свою роль. Значит, Винатрикс должна оправдать его доверие. Девушка выбралась из развалин, воздух мерцал светом, показывая, что чары приманки восстановились. Сработает ли это, как ловушка для тени сирены? Она верила. Но пока что это было лишь ее надеждой. Выбравшись из развалин, Винатрикс ушла в лес, подальше от обломков. Если она останется слишком близко, приманка ощутит ее и не вернется. Она не захочет рисковать встречей с Лорантой. А потом придется искать тень по этому странному лесу так близко к ведьминому. Даже со способностями Лоранты на это уйдет время» и тень может навредить другим на этом пути. Лучше поймать ее сейчас и покончить с этим, если возможно. Айлет скрылась в еловой роще, прижалась к земле. Лоранта была рядом, дрожа от волнения. Но волчица была опытной охотницей. Она ждала в полной тишине приближения добычи. Айлет утешала близость ее тени. Тень волк всегда была с ней, в ней, но она предпочитала чтобы Ларанта была рядом. Если бы не было опасно оставлять тени свободу, если бы Ларанта не становилась от этого сильнее и не решила бы вдруг потом захватить ее, Айлет не подавляла бы свою тень вокосом. Но то были еретические мысли. Она быстро отогнала их и сосредоточилась на мерцании чар приманки, которые быстро усиливались. Тень явно была близко. Айлет проверила Скорпиону, уже вооруженную парализующим дротиком. Она хотела бы осмелиться и использовать сразу нежную смерть, но знала, что не сможет подобраться близко, чтобы выстрелить ядом, не подав знака тени, что она приближается к той. Тень уже будет на стороже после первого столкновения с ней. Если бы не сила проклятия оставшегося на жертве, приманка наверняка уже ушла бы. И вдруг музыка. Голоса, сотни голосов женщин пели хором, сначала шепотом на границе сознания Айлит, потом медленно наращивая силу. Обратная ловушка работала. Песнь усиливалась, как и четкость иллюзии. Вместо слабого мерцания стены монастыря стали снова принимать свой облик на глазах Айлит. Их давно утраченная роскошь возвращалась. Айлит медленно пробиралась вперед. Она не видела тень за яркой магией, но должна была верить, что тень близко, чтобы сосредоточиться на своей жертве и не замечать ее приближения. В этот раз Айлит не искала дверь монастыря. Она больше не верила в эту часть чар. Поднявшись на ноги, Винтарикс подошла к сияющей стене и перебралась через развалины под иллюзией. Винатрикс смотрела вперед туда, где стоял на коленях мужчина, подняв голову к призраку в большом окне витраже, Айлит видела, как его рот открылся, закрылся, потом он закричал «Фейлин!». Появилась тень, большая, сияющая, сильная, иллюзия полностью окутала реальность смертного сосуда. Она прошла сквозь окно, потянулась руками с множеством суставов к мужчине. На миг, на короткий миг, Айлит поверила, что видела не духа и не его морщинистое тело. Она видела в голубом тумане красивую девушку в порванном бальном платье. Ее лицо сияло любовью. «Фейлин — Фейлин! — закричал снова мужчина, потянулся руками к видению, которое с опасным рвением устремилось к нему. Одно прикосновение этих рук к его сердцу убьет его в этот раз. Ни один смертный не выдержит такого прикосновения дважды. Айлет прыгнула, прицелилась и выстрелила, но не в изображение, которое не было ее истинной мишенью, ниже. Туда, где едва могла разглядеть тело сосуд. Дротик попал в цель, прямо между глаз. Жуткий вой разбил чары и прервал поющие голоса. Призрачные стены аббатства падали камень за камнем, обрушиваясь туда где лежали реальные обломки. Морщинистое тело упало на колени перед мужчиной, тянулось дрожащими руками, пытаясь схватить его за прожженную рубашку. Он сжался в ужасе, глаза были расширенными от чар. Шоком было лишиться видения красивой девушки и увидеть перед собой ужас умирающего человека. «Нет, нет, нет!» — хрипел сосуд. Его рот открылся, жуткий потусторонний свет пылал в горле. Он с бульканьем упал на бок. Мужчина вскочил, попятился, потом шагнул вперед, чтобы помочь. «Не трогай его!» Айлит спрыгнула с обломка стены и поспешила к нему. «Мы еще не закончили!» «Что это такое?» Спросил мужчина, отпрянув, но все еще глядя на жуткое тело. Айлит не могла описать словами гримасу на его лице. Там не осталось смертной души сказала она. Винатрикс приблизилась к телу, захваченному тенью, вставила нежную смерть в скорпиону. Как только ее теневое зрение показало, что тень внутри затихла и не сопротивлялась, она выстрелила в сердце. Тело содрогнулось, выдохнуло, словно с облегчением, и умерло. Душа тени покинула смертные останки, мерцая, рычала духовным колтуном. Как оелет и подозревала, Теле уже давно не было человеческой души, только тень. Винатрикс быстро вытащила Дитрудос и заиграла песнь изгнания. Воздух дрожал от жара и холода, прибежище раскрывалось, чтобы принять тень. Айлет закрыла глаза, отказываясь поддаться искушению посмотреть, сосредоточившись на песне. Ее чара песня опутала душу тени, крепко сжала и понесла в царство вечных мучений. Прибежище захлопнулось, оттолкнув Айлит на пару шагов, но она доиграла песню, закончив мелодию. Только когда все было завершено, Айлит опустила Дитрудос. Тяжело дыша она открыла глаза и увидела мужчину на коленях возле трупа, захваченного тенью, нежно держащего его за руку.